Были подписаны соглашения об увеличении выпуска товаров, пользующихся широким спросом у населения, в частности, мебели и обуви. Предусмотрена организация серийного производства автоматических стиральных машин с электронным управлением. Большое народно-хозяйственное значение имеет подписанные на том же заседании соглашения о сотрудничестве в области создания и использования роботов и манипуляторов, а также изделий микроэлектроники об обмене опытом и дальнейшем взаимодействии в ряде других отраслей. На 30-31 заседаниях Межправительственной комиссии, проходивших в 1982 году, был рассмотрен ход выполнения задач в области расширения производства товаров народного потребления и подписан ряд соглашений. Определены конкретные пути технического перевооружения и совершенствования технологических процессов на примерно 80 объектах в легкой и других отраслях промышленности, выпускающих товары для населения, в частности, содействие ГДР в переоснащении советских швейных фабрик. Намечены пути совместного решения научно-технических и производственных вопросов в отраслях аграрно-промышленного комплекса, Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества в производстве изделий и элементов микроэлектроники, о совместном создании технологии производства и применении химических продуктов, необходимых сельскому хозяйству, а также о совершенствовании технологических процессов в химическом машиностроении, литейном производстве и так далее. Значительное место в работе комиссии Заняли транспортные вопросы. Например, стороны условились открыть в ближайшие годы на Балтике паромные сообщения между портами СССР и ГДР. Правда, 1982 год, 19 июня, 18 и 20 декабря. Известие, 1982 год, 18 ноября, Московский вечерний выпуск. При координации планов между двумя странами одним из основных вопросов является обеспечение ГДР топливом и сырьем, так как это имеет жизненно важное значение для развития всей экономики республики, учитывая ее относительную бедность минеральными ресурсами. СССР покрывает импортные потребности ГДР в природном газе на 100%, в чугуне почти на 100%, нефти около 90% и железной руде 65%, цинки и алюминии 65%, древесине 100% и хлопки почти 90%. В одной из бесед в советском посольстве член политбюро, секретарь ЦК СЕПГ Пауль Фернер подчеркнул, что импорт нефти из СССР увеличился с 9,3 млн тонн в 1970 году до 17 миллионов тонн в 1982 году. Причем поставки этого сырья стабильны, тогда как во всем мире снабжение нефтью становится все более неустойчивым. Фернер привел еще такой пример. ГДР импортирует природный газ из Советского Союза с 1973 года. Тогда ею было закуплено 0,7 миллиарда кубометров. А в 1982 году поставки газа из СССР достигли 6,2 миллиарда кубометров. Это прямой результат участия ГДР в развитии газовой промышленности СССР, в том числе в строительстве газопровода «Союз» от Оренбургского месторождения. Для обеспечения сырьевой базы народного хозяйства ГДР была достигнута договоренность о дальнейшем продолжении советских поставок нефти, газа, целлюлезы, асбеста и другого. Поскольку добыча сырья и топлива и их транспортировка из СССР сопряжены с определенными трудностями и требуют больших усилий и дополнительных капиталовложений, Встает вопрос о расширении участия немецких предприятий в капиталовложениях на территории СССР, которые необходимы для разведки, добычи и транспортировки сырья и топлива. В заключенных соглашениях...